Глава 10. Деньги и обман Алла была права, как и Ману. Джинсы и футболка с маской Гая Фокса вряд ли подошли бы для посещения выставки, на открытии которой присутствовали некоторые персоны, коих принято называть первыми. Научный цвет нескольких вузов, а также пресса. Лица отдельных знакомых Антону коллег из сургутских и тюменских вузов мелькали то у входа, то в просторном, кажущемся необъятном холле на первом этаже около гардероба. Самого же профессора с апгрейдом физиономии в виде бороды узнавали не сразу, а узнавая, тут же обращали внимание на спутницу с необычной и яркой внешностью. Предметами, которые вместо верхней одежды профессор отдал в обмен на номерок под удивленным взглядом гардеробщицы, были только его шляпа и палантин ману. Последняя успела незаметно скинуть палантин до того, как мужская галантность могла бы быть проявлена второй раз за день. Феминистические замашки тут были совершенно ни при чем, это очевидно. «А как же эпатаж?» — подмигнула Мануэлита, имея в виду факт расставания Антона со шляпой. «В другой раз», — вздохнул мужчина, — «я и так кажусь себе Чичиковым, во фраке с брусничной искрой». Или что он там носил для торжественных случаев? — Кем? — рассеянно переспросила женщина, но тут же сориентировалась. — А, кажется, я помню. — Человек, который покупал мертвые души? — Он самый. лазинский успел уважительно подумать о матери Ману, давшей дочери не только безупречное знание русского языка, но и приобщившей ту к литературным сокровищам. — В каком ключе думать об остальных членах семьи Ману? чужой монастырь грешно соваться со своим уставом, равно как и осуждать поступки, не зная мотивов, или выносить поспешные решения, не видя всей цепочки событий. Но Антон все-таки ощущал подспудную неприязнь к отцу и братьям женщины, которая взяла на себя некий долг семейной чести. «Она не хочет их видеть, вполне понятно, но... что-то тут не сходится, что-то не так». «Темная лошадка», как сказала Елена. С трудом терпит мужские прикосновения и впадает в паническое состояние в обесточенном лифте. Разберемся. Только вот времени-то разбираться не так много. Сейчас придется приложить максимум усилий, чтобы сыграть как надо. Антон прекрасно понимал, почему ни Алла, ни Ману не хотели сообщать заранее подробности о нынешнем владельце загадочного рубля. Своеобразная проверка на вшивость. Если профессор не сможет его вычислить в толпе посетителей выставки, ну и ладно. На этот случай, скорее всего, Алла дала своей наперснице инструкции, где примерно искать и что делать. Если сможет и назовет, ай, молодчина, спасибо, возьми с полки свой пирожок по акции и вали с ним куда хочешь. А если сумеет вычислить из трех кандидатов, словесное описание или портреты которых, нет сомнения, есть у дочери бывшего гангстера, да не захочет называть по причине высокоморальных принципов, да солжет, то скрипач не нужен, как метко было сказано в одном замечательном фильме. В последнем случае для скрипача возможности повлиять на судьбу Ману и разобраться с загадочным шлейфом проклятой монеты будут потеряны навсегда. Вот поэтому-то свежая вероятность лживо спасения сегодня не просто не исключалась, она была необходима. А уловить благоприятный момент для этой лжи было крайне трудно. Вместе с Еленой профессор проработал и по косточкам разобрал технологию обманного маневра. Но план мог дать сбой в любой миг. Антон был собран и сконцентрирован на всем происходящем вокруг. Касательно мертвых душ это вряд ли. Здание свеженькое, без шлейфа истории, каковая, например, витало вокруг некоторых домов в Сургуте, построенных на местах бывших погостов или рядом с таковыми. При строительстве дворца вроде бы был какой-то несчастный случай, но на общую ауру здания это не повлияло. Слишком оно большое, да и единичное вкрапление флера трагического происшествия – уже было затерто следами положительных эмоций, связанными с массовыми посещениями развлекательных мероприятий. Но кое-что не следовало сбрасывать со счетов, а потому Антон спросил в лоб. «За нами следит одна из шкурок, сделанных Аллой?» «Я не знаю». Черные глаза смотрели открыто и довольно честно. Но Ману вообще хорошо владела своей мимикой, так что проверить утверждение было невозможно. Нужно исходить из худшего. Скорее всего, кто-то, вернее, что-то, ибо к одушевленной личности, собранной из костей пыли и иллюзий фигура, не имело никакого отношения, следит. Кроме того, Антон не мог не заметить, что мексиканка не выпускает из рук смартфон и периодически туда заглядывает. Ей постоянно приходили какие-то бесшумные сообщения, Искосив глаза мужчина с высоты своего роста, мог рассмотреть, что к сообщениям прилагаются фотографии, похожие на скрины изображений с камер наблюдения. Так, если имел место взлом почты, почему бы не пойти дальше и не проникнуть в систему безопасности здания, напичканного камерами, особенно в том фойе, где организована выставка с музейными ценностями? Это было самое логичное предположение. И на снимках Ману наверняка искала лица тех, кто мог быть владельцем монеты. Три кандидатуры, как говорила сама Алла. А если она уже увидела кого-то нужного? Эти рассуждения ничем не могли помочь Лозинскому. Сейчас он был занят и напряжен, до такой степени, что на лбу выступила легкая испарина. Он искал следы ниточки астрального сквозняка той, что вела в запутанный клубок контактов с тонкими мирами и их обитателями вокруг аулы. Человек, соприкасавшийся с проклятой монетой, частично был защищен от ее действия. Она не предназначалась ему лично, но повреждающие влияние оказать все же могла. К примеру, у вас в руках ампула с раствором, способным вызвать отравление. Пока ампула цела, держащему ее человеку ничего не угрожает но вот появилась микротрещина содержимое вытекло, а вы вдохнули поры отравляющего вещества веществу безразлично предназначено ли оно было для вас или же мишенью должен был стать кто то другой оставалось надеяться что лозинскому удастся обнаружить хвостик ниточки раньше чем мануэлита найдет в фае всех трех потенциальных владельцев счет мог идти на минуты если не на секунды по этой причине Профессор не отвлекался на то, к чему тянулось сердце историка и нумизмата, на витрины с экспонатами, каждому из которых прилагались новомодные интерактивные экраны. Сколько всего интересного, а надо идти мимо. Деньги – один из надежных свидетелей истории, не способных на обман. Они просто существуют, вместе со всеми приметами того времени, когда имели хождение. Иногда с ними поступали несправедливо, то уничтожали весь выпуск, то обесценивали, то превращали в нечто новое. И кто бы знал, что подобное обращение года спустя скажется на цене монет и бон, осевших в частных и музейных коллекциях. Цена таких денежных знаков растет со временем, но ступени пьедестала лидеров могут измениться. Например, из-за парочки удачных аукционных торгов раритетами стоимость их относительно друг друга варьируется, а списки топовых позиций постоянно сдвигаются туда-сюда. Со стопроцентной достоверностью выделить самые дорогие монеты той же Российской империи просто невозможно. Какие-то, известные в одном-двух экземплярах, находятся в музеях и неафишируемых частных коллекциях. Такие монеты не участвуют в аукционных торгах. Какова их реальная стоимость? «Вот эти я помню», — неожиданно прозвучал голос Метиски, задержавшийся около одной из витрин между просмотрами сообщений в своем смартфоне. «Что?» — вздрогнув, спросил лазинский и промахнул лоб тем самым пижонским платочком, который высовывался из нагрудного кармана пиджака. Смуглая мексиканка посмотрела на него пристально, с подозрением, и вместе с тем с некоторым типично женским беспокойством во взгляде. «Тебе нехорошо, Антонио?» «Нормально. Ты же сама сказала правду. Я не колдун. Сейчас я прилагаю усилия, чтобы найти владельца монеты. Тут профессор вовсе не кривил душой. Усилия-то он прилагал немалые, чтобы найти астральные метки. Но это непросто. Кстати, я не уверен, что смогу затолкать в карман платок так же гламурно, как он оттуда высовывался. Свернул султанчиком и всуну, как попало. Брови на смуглом лице сдвинулись домиком в ожидании пояснений. «Ты про султанчика?» Так бабушка называла предназначенный для меня в первом классе и особым образом свернутый носовой платок для элегантного удаления козявок из носа, так сказать. В ответ брови Ману совершили некоторые движения, собравшие на лбу кожу морщинками. Видимо, движение было отчаянным средством, помогающим сдержать смех. Маленькая рука с аккуратной крепкой кистью и сильными пальцами с коротко обрезанными ноготками неуловимо быстро взяла протянутый Антоном пижонский платочек и также быстро вернула его в нагрудный карман пиджака в наилучшем пижонском и гламурном виде. Заминка в несколько секунд помогла Лозинскому перевести дух в гонке за хвостиком невидимой пока нити но нечто важное он мимо ушей пропустить не смог. «А ты про что?» — кивнул он в сторону ближайшей витрины. «Про деньги. Вот эти». В детстве я любила играть мамиными сокровищами. У нее была черепаховая шкатулка, доставшаяся от прабабушки. Черные глаза Ману словно бы наполнились тем самым золотистым светом, который умел прогонять ее собственный страх темноты и замкнутого пространства. Голос стал нежным. Там лежал пустой старинный флакончик из-под масла. Брошь с Несколько монет. Монеты, я помню, не очень, а вот эти бумажные деньги. Прекрасно. Я учила русский язык и расспрашивала маму про надписи. Антон быстро посмотрел на то, что было разложено под толстым музейным стеклом. Увиденное удивило. И это еще мягко сказано. Под стеклом лежали пятаковки, действительно украшенные дополнительными надписями, точнее, надпечатками, сделанными Осведомительским агентством Добровольческой армии во время Гражданской войны. «Обманули комиссары, кучу денег надавали, а теперь за эти знаки ты не купишь и собаки». И все в таком же духе. Пятаковки – кредитные билеты 1918 года были выпущены Народным банком РСФСР и запущены в оборот майским декретом Совета народных комиссаров. Купюры разного номинала отличаются по цвету, а название «Пятаковские деньги» появилось благодаря тому, что на каждой банкноте стояла подпись первого главного комиссара Народного банка РСФСР Георгия Леонидовича Пятакова. Ничего необычного в этих надпечатках не было. Антон их видел и в музее, и в коллекции одного из знакомых банистов в Москве. Аналогичные же боны, без надпечаток, чистенькие, имелись в его коллекции, но цепкая память тут же услужливо подсказала две фразы. Первая была услышана от Ману не далее, как вчера вечером. «Моя мать была русская, из старой иммигрантской семьи». Вторая прозвучала сегодня же утром из уст важничающего главы Екатеринбургского филиала ОМВО. Кто-то замуж выходил, менял фамилию, кто-то женился, кто-то эмигрировал после Октябрьской революции. Нет, — сам себе сказал лазинский это было бы слишком фантастично. Предположить связь между семьей Аксинье Осокиной и Мануэлиты дельгадо именно эта фамилия фигурировала в паспорте мексиканки, бредовая идея. Мало ли было иммигрантов, рванувших за океан в поисках лучшей доли, подальше от большевиков. Не сосчитаешь. Алла могла схитрить, не афишируя данный факт родства. Но мексиканка сейчас говорила совершенно спокойно и откровенно. Значит, такая связь семей вряд ли имеется. Но вдруг... А, -а, -а, а... Профессор мысленно дал себе подзатыльник и умолк. Он собирался спросить, не знает ли женщина фамилию своих русских предков. На какой ответ он рассчитывал? Если это козырь, то лучше держать при себе. Кажется, в ближайшее время к нагрузке информационных поисков Елены добавится еще одна забота. Кроме того, у молчания Лозинского появилась свежая причина, куда более веская — ниточка. Та самая, струящаяся в воздушном пространстве красивого фойе между оживленно беседующих и с интересом разглядывающих экспонаты зрителей, камер и осветительных приборов журналистов. В этом светлом современном помещении ниточка скорее выглядела как грязный шлейф из частиц пепла, и народно, противно, отвратительно, создавая ощущение пятна мазута на вычищенном до блеска ботинке. Никто его не видел, да и не мог увидеть, кроме специалиста по паранормальным явлениям. Частички воображаемого пепла слипались в невесомую и вместе с тем тяжелую, словно цепь, нить, протянувшуюся сейчас через многие километры, далеко-далеко, туда, где вокруг сеньора Торнеро бушевал вихрь астрального сквозняка. И хвостик этого дымного пепельного шлейфа уходил куда-то в глубь фае Хрипло выговорил Лозинский под беспокойным взглядом Ману: Мне надо освежиться, я сейчас приду. И тут же он начал игру, которая заведомо должна была завершиться ложью. Здесь что-то есть, чувствую владельца монеты. Не дожидаясь ответа, Лозинский не спеша, стараясь не привлекать внимания и не возбуждая подозрений у спутницы. Двинулся туда, куда тянулся шлейф из воображаемого пепла. Медлить было нельзя, потому что от быстроты действий зависел результат обманного маневра. Правда, нечто все-таки смущало Лозинского. Ниточка вроде как была одна, но от нее раскручивалась другая, менее выраженная. Что бы это значило? Возможно, монета сменила владельца, и тут на выставке оба и бывший хозяин, и нынешний. Эх, сначала надо выловить того, к которому идет более мощный шлейф, а потом посмотрим. Сторонний наблюдатель мог бы решить, что импозантный дядечка всего лишь делает селфи на фоне уголка с буфетом. Ну что же тут такого? Селфи сейчас даже бабушки с удовольствием освоили. Постит в ленту, только гигабайты летят. Так что бородачу в щегольском элегантном костюме От селфица вполне простительно. Только бородач не делал селфи. На самом деле он аккуратно и незаметно сфотографировал мужчину, с виду лет 50, пьющего кофе у барной стойки и негромко беседующего с двумя другими мужчинами. Потом Бородач исчез из на несколько минут зайдя в туалетную комнату. Освежаться он и не думал, просто хотел уединиться и кому-то отправить фотографию. Кому-то. Это, естественно, Елене. лазинский не знал, как она собирается установить личность человека с фотографией. И, мало того, сделать нечто, заставившее человека быстро покинуть здание нефтяника. Он отправил не только последний снимок, но и ксерокопию паспорта Ману вместе с припиской о том, что не мешало бы покопаться в ее родословной. Интересно, Елена сейчас выругалась или нет? Она вообще хоть раз повышала голос? По сути, Лозинский, единственный специалист по паранормальным явлениям в сургутском филиале ОМВО, был лишен способностей, которыми временно наделялись все прочие сотрудники. Мгновением руки восстанавливать поврежденные или частично уничтоженные документы, быстро перемещаться в пространстве, проникать туда, куда вообще можно пройти только при наличии удостоверений или временных пропусков. Как все это делали остальные, Для него оставалось загадкой. Ну, каждому свои плюшки и шишки. Вот и сейчас Елена собиралась задействовать некие тайные механизмы. И, кажется, она их задействовала, потому что на обратном пути Лозинский не увидел у барной стойки объект своего внимания и поисков МАНУ. — Сорвался как чокнутый после звонка, — пожал плечами один из тех, с кем несколькими минутами ранее общался объект. Шлиф воображаемого пепла уже растворился в воздухе, оставив крохотные отдельные пылинки, исчезающие поодиночке где-то около выхода к лифтам. Значит, никого другого, имеющего отношение к монете, тут не было. Оставалось надеяться, что сам профессор не ошибся и вычислил нужный след. «Здесь нет того, кто нужен Алле», С фальшиво озабоченным видом прокомментировал лазинский в ответ на вопросительный взгляд Мануэлиты. «Я не знаю, кто это, но следов пребывания нет». «Мужчина или женщина?» — быстро спросила Митиска. «Я не знаю». Мужчина выдержал пронизывающий, острый взгляд черных глаз. «Но кто бы он или она ни были, теперь никого нет. Поверила ли Ману?» Во всяком случае, она сосредоточенно кивнула. «Останемся до конца мероприятия. Вдруг что-то изменится». Антон реально ощущал потребность освежиться. Сунуть голову под кран с холодной водой, чтобы не пухло от всех этих недомолвок. Торжественное открытие выставки завершилось к восьми вечера. Завтра предполагалась конференция. Антон получил ее программу и стопку дополнительных материалов, которые послужат доказательством полезности для руководства. В программе он с замиранием сердца ожидал увидеть какой-нибудь доклад с намеком на сенсацию. Тогда было бы ясно, что несуществующий артефакт переходит в разряд реальных. И вот тогда... А что тогда? С одной стороны, это хорошо. Алла не станет форсировать события самостоятельно. С другой стороны, плохо. Алла и Ману просто исчезнут с горизонта. Но нет, никаких докладов с подозрительными темами в программе не было. Затем Лозинский засветился перед камерой журналистов сургутского телевидения, авторитетно сказав несколько слов о раритетах с музейной ценностью, культурном обмене между регионами и прочих важных вещах. Ману предусмотрительно держалась поодаль, занимаясь все тем же. Просмотром присылаемых ей кем-то скринов с камер наблюдения И думал о том, что впереди было самое трудное. Телефонный разговор с Аллой. Некоторый блицкрик с наступлением на населенный пункт под названием Бенги. для чего же еще была нужна ксерокопия паспорта Ману для бронирования билетов? Разговор с самой Ману. Она ведь просмотрит все скрины записей с камер и все равно найдет того, кого нужно. Естественно, она пока не в курсе, что придется улететь из Сургута на день-другой, и как она отреагирует, неведомо. Возможно, очень бурно с испанскими ругательствами. Узнать бы у нее, кто были остальные двое предполагаемых кандидатов во владельцы Анны. А когда пришло сообщение от Елены, стало ясно, что событие вот-вот сменит «Вектор». Первым делом глава филиала прислала ту информацию, на которую рассчитывал Лазинский: личность владельца монеты, адрес, номер телефона. Увы, этим Елена не ограничилась, кинув в догонку несколько оцифрованных газетных заметок с фотографиями, с текстом на испанском языке и корявыми, но понятными пояснениями из онлайн-переводчика. Ниже шла приписка: "Простите, Антон, я покопалась самостоятельно. «Вам нужно это увидеть. Читайте внимательно. Смотрите фото». Антон посмотрел. Антон почитал. Ему понадобилось все самообладание, чтобы преждевременно не выдать свои эмоции чуткой на изменение в поведении собеседника мексиканки.